«Лишь холодным ветерком потянуло снизу, когда я подошел к большой лестнице на северном краю площадки. Ни малейшего намека на человеческое присутствие за чернотой не ощущалось. Признаков жизни и на нижних уровнях Центрального собора почти не было. А уж это место близ вершины». Полная вязкого полумрака практически напрашивалась на то, чтобы его классифицировали как красивые безжизненные руины. С трудом верилось, что именно здесь обитает важнейшая организация, правящая всем миром людей. Если мне не изменяет память, наверху церкви Аксиомы есть группа людей, называемых старейшинами. Это помимо ордена рыцарей единства. Интересно, почему мы, поднявшись так высоко, до сих пор ни на кого из них не наткнулись. Заняв позицию справа от Алисы и начав спускаться вместе с ней, я тихо спросил её об этом. Дева-рыцарь тут же нахмурилась и ответила таким же шёпотом: Если говорить абсолютно честно, даже нам, рыцарям единства, не рассказывают в полной мере про материи, касающиеся старейших. Мы слышали, что на верхних этажах, начиная с 96-го, есть некий совет старейших, но рыцарям туда входить воспрещается. И ха, для начала, чем вообще занимаются эти старейшие? Индексом запретов? Голос Алисы посерьёзнел. Проверка жителей мира людей на подчинение индексу запретов. Вот работа старейших. И когда появляется кто-то, кто нарушает запрет, за ним посылают рыцари единства. Приказ отправиться в северную центорию в Академию мастеров меча и арестовать вас, Юджо, мне тоже отдал один из старейших. Понятно. То есть можно сказать, совет старейших выполняет работу первосвященника, а? «Но это просто потрясающе, что осторожный администратор дала им такую громадную власть. Или, может, у старейших тоже память подавляется? Так же, как у рыцаря единства». Алиса покачала головой и хмуро посмотрела на меня. «Будь так любезен, не говори больше ничего про память. Мне бы не хотелось, чтобы у меня ещё и левый глаз заболел». «Прости, но, думаю, уже не заболит». И с Юджо после того, как он сломал печать, тоже ничего особенного не произошло. Надеюсь, что так. Я взглянул на Алису, погложившую повязку поверх правой глазницы, и припомнил, что произошло на коранизе. Перед тем, как она решилась восстать против церкви и сражаться с первосвященницей, ее всю трясло. Однако, модуль благочестия, который, по идее, должен был быть вставлен в ее пульс свет, не проявил ни малейших признаков нестабильности. Я раньше предполагал, что фрагмент памяти, отобранный у Алисы администратором, Включал в себя воспоминания о младшей сестре Сельке или о другие детство Юджо, но в отличие от случая с Эудри, фиолетовая призма совершенно не собиралась вылезать у неё из лба. Никогда дева-рыцарь встретилась с Юджо в Академии мастеров меча, никогда она услышала имя Сельки. В таком случае, что же за воспоминания администратор украла у Алисы? Сейчас раздумывать об этом бессмысленно, ведь если кардинал проведёт для нас так называемый обратный синтез, Алиса вернёт себе прежние воспоминания, а личность рыцаря единства, шагающая сейчас рядом со мной, исчезнет. У меня вдруг мягко кольнуло в сердце, но я продолжил на автомате передвигать ноги. Посреди ночи ничто, кроме наших шагов, не звучало на лестнице. Тишина царила кладбищенская. В пятый раз, выйдя на лестничную площадку с красным ковром, я обнаружил, что лестница кончилась, зато появилась громадная двухстворчатая дверь. Этажи с 94-го до 91-го мы не изучали. Впрочем, до сих пор ни на полу, ни на стенах никаких следов сражения не обнаруживалось. Алиса остановилась. Я взглядом спросил у неё. «Здесь?» «Так, вот здесь большая ванна на 90-м. Дядя ни за что не выбрал бы это место, чтобы перехватить его, так мне кажется. Но этот человек просто...» Проглотив остаток фразы, Алиса подняла правую руку и прижала к дверной створке. Толстая мраморная плита легко и бесшумно повернулась. Тут же изнутри рванулся густой белый туман, и я машинально отвернулся. Ох, вот это порог. Какого же размера эта ванная? Я вообще ничего не вижу. Это было, похоже, не совсем правдой. Но так было бы здорово скинуть пропотевшую одежду и сгонануть в тёплую водичка. С этой мыслью я шагнул в комнату и лишь тогда осознал, что белый туман, липнущий к моему телу, вовсе не пар, поднимающийся от горячей воды. Это была волна холода, вызванная очень низкой температурой. Похоже, для Алисы это тоже стало сюрпризом. судя по тому, что она не громко чихнула. Я тоже чихнул, но мощно, как следует. Сильно сомневаясь, что моё дыхание было таким уж могучим, однако белая воаль тут же мягко разошлась в стороны. При виде открывшейся картины гигантской ванной я застыл как вкопанный. Комната, похоже, занимала весь этаж. Противоположная стена была так далеко, что различалась с трудом. Ванну разделяла на двое дорожка, идущая прямо от того места, где стояли мы с Алисой Каждая из половин представляла собой емкость шириной на глаз метров пятьдесят Но больше всего ужасало то, что левая половина, которая по идее должна была быть до краев заполнена горячей водой, вся заледенела Даже струя воды из расположенного в углу комнаты крана, смахивающего на звериную голову, превратилась в изогнутую сосульку. Верный признак, что замерзла она мгновенно. Это, разумеется, не было естественным явлением. Следовало признать, что передо мной результат применения какого-то крупномасштабного священного искусства. Однако заморозить разом такое количество воды – задачка не из простых. Если здесь применялись обычные замораживающие священные искусства, использующие элементы холода, то понадобилось как максимум десяток высококлассных магов. Я прошёл влево, спустился по ступеням, отделяющим дорожку от ванны, и поставил ногу на твёрдую белую ледяную поверхность. Лёд под моим весом даже не скрипнул. А ведь при мне был и мой чёрный меч. Похоже, тут всё промёрзло до дна. Кто вообще и зачем? О бао дело пробормотал я. Пробираясь сквозь липкий туман, сделав несколько шагов, я наступил на что-то твёрдое. Это что-то хрустнуло и тут же рассыпалось. Нахмурившись, я посмотрел под ноги и обнаружил на ледяной поверхности множество круглых комочков. Протянув руку, я отломил один из них и поднёс к губам. Там были прозрачно-синие лепестки. Ледяная роза. Я уже видел такие розы, и не один раз. Когда сражался с заместителем командующего фанатио Синтезис 2 на 50-м этаже Собора в великом коридоре духовного совета, и когда сражался с рыцарем единства Алиса Синтезис 7 на 80-м этаже в облачном саду. Эти ледяные цветы порождало искусство полного контроля над оружием, применяя моя юджо. Иными словами, всю эту громадную ванну заморозило не священное искусство, а Юджо. Раздался лёгкий хруст. Это подошла Алиса, распахнув левый глаз от потрясения, она хрипло прошептала: "Ничего себе. Это всё сделал Юджо? Да, это точно он. Это искусство полного контроля над его мечом голубой розы. Честно говоря, Никогда не думал, что оно такое крутое. Юджо упоминал, что его искусство полного контроля предназначено для ограничения подвижности противников, но это уже за гранью разумного. Если кто-то окажется схвачен этим ледяным адом, его или её жизнь улетучится в момент. Возможно, он действительно справился с легендарным рыцарем Беркуле. Я встревожено зазирался по сторонам. Элемент тьмы, искавший меч голубой розы, указывал куда-то сюда. А значит и Юджио тоже где-то поблизости. Вдруг Алиса рядом со мной тихо ахнула. В следующий миг я резко втянул в воздух. Взгляд Девы Рыцаря упирался в крупный силуэт в 20 метрах от нас. Вне всяких сомнений это был контур человеческих плеч и головы. Кто-то закованный в лёд. Переглянувшись с Алисой, мы побежали, кроша ледяные розы под ногами. Но тут же я понял, что село это войду принадлежит не Юджа. Эти плечи и шея были в несколько раз шире, чем у него. От разочарования и настороженности я снизил темп. Зато Алиса побежала быстрее. У неё вырвался пронзительный крик: "Дядя! Она без колебаний кинулась прямо к застывшей фигуре. Это командующий рыцарями Единства в Беркуле? Тогда куда делся Йоджо? Несмотря на замешательство, я снова прибавил ходу. Несколько секунд спустя, когда я добрался до погружённого в лёд великана, Алиса уже стояла перед ним на коленях, сцепив руки перед грудью. У неё вырвался почти что крик. Тятя, в вашу светлость командующий! Что случилось? Что вы тут? Алиса же уже должна знать, что умеет меч голубой розы. Она ведь на себе испытала его действия в состоянии полного контроля на восьмидесятом этаже. Мои сомнения рассеялись в следующий же миг. Здоровяк, утонувший по грудь в толстом льду, не просто замёрз. По плечи, бугрившийся мускулами, тоустая, как бревно шея, мужественное лицо воина. Всё, было безжизненно серо. Это не полный контроль Юджо, а сломлённо пробормотал я. Алиса по-прежнему стоящая на коленях, чуть ахнула. Я тоже так считаю. Я когда-то давно слышала от дяди, распорядитель, глава совета старейшин, облечён в властью превращать в камень любого человека, включая даже рыцари единства. По-моему, священное искусство называется Дипфриз. Дип фриз. Но почему? Ведь он же важная сила. Он должен прямо сейчас сражаться с нами, чужаками. Дядя, по-моему, не вполне доверял инструкциям, которые получал от совета старейшин. Однако он верил, что мир без церкви аксиомы не смог бы существовать, как и я раньше верила, и потому день за днём сражался на её стороне. Какой бы властью ни обладал распорядитель, такое Такое обращение совершенно незаслуженное. Какие бы там ни были обстоятельства, повесив голову, Алиса заплакала. Слёзы потекли из левого глаза ей на колене, даже не пытаясь вытереть лицо. Она потянулась обеими руками и прильнула к оменевшему Беркуле. Капельки влаги упали на щёки командующего, рассыпались искорками света. И тут случилось. По ушам ударил громкий треск. А Алиса вскочила на ноги и уставилась на шиё Берколе. Слабое тепло её слёз будто расходилось по камню, и на поверхности появились тонкие трещины. Потом их резко стало больше. Крохотные косточки камня начали отваливаться. Пепельно-серая каменная статуя заскрипела, её голова медленно, неуклюже повернулась. Нам с Алисой оставалось лишь ошеломлённо смотреть. Вскоре каменная фигура наконец приподняла голову, и на этот раз трещинки появились возле рта. Кусочки, которые всего несколько часов назад были живой плотью и кровью, отваливались без остановки. Судя по названию, команда Deep Freeze полностью замораживает не только физические тела обитателей Подмирья, но и их сознание. Это совсем другое, чем загипсовать кого-то в реальном мире. Здесь люди становятся неспособны ко всем абсолютно движениям. Так им велит бог по имени Система. А этот человек на наших глазах прорубался сквозь запрет собственной силой воли. «Дядя!» Не надо, не надо в рассы, блядь, из дядя, прокричала Алиса со слезами в голосе. Однако командующий Беркули продолжал сражаться с богом. Наконец, подозменно громкий треск у него поднялись веки. Глаза его были такими же серыми, как кожа, но радужки подрагивали точно по поверхности воды, и к ним с самой малость вернулся голубоватый оттенок. Я прямо ощущал силу воли, исходящую от этих глаз. Губы изогнулись в широкой улыбке, каменные кусочки продолжали опадать и выпустили наружу ужасно хриплый, но твёрдый голос. Эй, малышка, не надо так плакать. А то всю красоту проплатишь. Дядя, кончай уже. Ты ж не думаешь, что я копыта откину от кино от одного заклинания? Правда? О. Биаркули замалчал и просто смотрел на заплаканное лицо Алисы с самодельной повязкой поверх правого глаза. Потом смазано улыбнулся. Мне показалось, что в его улыбке сквозила отеческая любовь. О, вот, значит, как «Малышка, ты, наконец, прошла через эту систему!» «Ха-ха! Печать в правом глазу, с которой я прожил 300 лет, да так и не сломал!» «Дя... дядя... я... я...» «Не смотри на меня так! Я рад!» «Теперь мне нечему больше тебя учить, малышка!» «Это... это неправда!» «Я хочу ещё очень-очень многому у вас научиться, дядя!» Даже не пытаясь держать детские рыдания, Алиса вновь обеими руками обняла командующего за шею. По-прежнему ласково улыбаясь, Беркули прошептал ей в ухо. «Ты точно сможешь, малышка. Ошибки в церкви Аксиомы. Исправь их и сделай этот искривлённый мир таким, каким он должен быть». Я заметил, что его голос стремительно угасает. Потрясающая сила воли, порождённая пульс светом командующего, практически истощилась. Глаза Беркулеса, снова потерявшие цвет и ставшие каменно-серыми, вдруг обратились на меня. Неподвижные губы испустили хриплый, тяжёлый голос. Слушай, щенок. Я оставляю малышку Алису в твоих руках. Понятно. Коротко ответил я и кивнул. Герой древних времён кивнул в ответ, и новые трещины пошли по его шее. В белом холодном воздухе моих ушей коснулись его, видимо, последние слова твоего товарища. "Забрал распорядитель Чуделкин. Скорее всего, к первосвященнику. Поспеши, пока тот парнишка не заблудился в паутине собственной памяти. Его голос оборвался, и командующий рыцарями Единства Беркули превратился в безмолвный камень. Густая белезна покрывала его тело по грудь. Множество трещин, идущих по голове от шеи до глаз, лишь подчёркивали его доблесть, присущую герою легенд. Дядя